«Не двигайтесь!» – повторил детектив и сам осторожно поднялся. Отвернувшись от окна, он вновь оглядел улицу. Поблизости вполне могли быть и другие снайперы. Тут возле них остановился броневик группы захвата, и через пять секунд Бел и Грейди, забравшись в него, стремительно удалились с места происшествия. Оглядевшись назад, Белл увидел, как в административное здание устремляются группы захвата. «Искать его не надо, он сам найдет нас». «Ну вот он и нашелся».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 Или, по крайней мере, отдать материал тому детективу. Как же его зовут? Бел? По-моему, да. Полагаете, кто-то из них знает о Вэре что-то конкретное? Адвокат провел по списку своими маленькими пухленькими пальцами. Нам нужна конкретика. Наклонившись, констебль посмотрел на список. Затем, взглянув на часы адвоката, покачал головой. Сомневаюсь. Вы сомневаетесь? Да. Видите первый номер телефона? Конечно. Это телефон химчистки на Гаррисон-стрит в кантон фолзе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 «Жалкий вонючий еврей!» – прошептал констебль и обоими кулаками нанес удар по растерянному лицу адвоката.